Глава 13. Я спустилась вниз. На улице по-прежнему лил дождь, мелкий и противный, он никак не желал заканчиваться. Он разогнал с улицы всех прохожих, и только одна бодро шлёпала по лужам к своей машине. Лично меня такая погода устраивала. В салоне было тепло и сухо. Я включила магнитолу и медленно выехала на автостраду. Итак, узел завязался ещё туже, и маски сняты почти со всех участников этой истории. Теперь мне известны многие события, начиная с самых отдалённых. Получается, что Демьянов занимался своим бизнесом ещё будучи женат на Людмиле. Я открыла бардачок и вытащила оттуда брошюрку, полученную от Ильдара. Так-так, посмотрим, с каких чисел тут начинаются записи. Я пролистала до первой странички. Ага, так и есть. Демьянов пополняет свой бюджет неофициальными доходами уже не год и даже не два. Я отвернула к книжонке и вернулась к прежним размышлениям. Потом Демьяновы разошлись, Людмила вышла замуж за Игоря Соболева, но вот не задача. Через 2 года счастливого брака на её пути встретился Дмитрий, и она наконец-то поняла, что он и есть её настоящая любовь. Но не всё так просто. Судьба явно не благоволила влюблённым. Им нужны деньги на побег, а их нет. И тогда Люда решает шантажировать свою подругу, которая по неосторожности сболтнула ей о своих делах с Демьяновым. Вероника отказывается платить, и тогда Люда звонит Демьянову и навязывается к нему на встречу. Что дальше? Угрозы нотариусу не прошли бесследно. Он лишь притворяется, что согласен на все условия бывшей жены и выложит ей денежки, но сам решает от неё избавиться. И вот тут в игру вступают Винт и его спутница, дружки нотариуса. Они избавляются от Люды так, что ни у кого не возникает сомнений. Она покончила жизнь самоубийством. А те, кто может пролить свет на эту историю, предпочитают молчать, либо их просто убивают, как это было с Юрой. Но всё-таки кое-что мне в этой истории не нравилось. Ну не верю я в воскрешение душ. Не верю, что Люда явилась с того света, чтобы вернуть неоплаченный долг. В это могла поверить Вероника, но не я. Всему должно быть объяснение. И звучать оно может примерно так. Кто-то устраивает маскарад, переодевается в одежду Люды и шатается под окнами Веры. Да на это же все указывает. Сначала письма и впрямь приходили от Люды. Она предпочитала их не подписывать. А звонить мог ее любовник Дима. Но вот после ее смерти за дело взялись другие люди. Умело имитируя воскрешение Людмилы, они отправляют несчастные письма за подписью умершей и требуют деньги. Значит, шантажисты должны были знать Люду лично. общаться с ней. Иначе они бы не смогли так мастерски продолжить начатое дело. То есть Люда Соболева и блондинка в красном знали друг друга. А ещё блондинка знакома с Винтом, убийцей Люды. Странно как-то получается. За какую ниточку не ни потяни, непременно нарвёшься на эту таинственную блондинку в красном. Неожиданно в сумочке ожил сотовый. На табло высветился незнакомый номер. Кому я ещё могла понадобиться? Я с неохотой нажала на кнопку приёма и приложила сотовый к уху. "Да? Таня, это Наташа", прошептал в трубку далёкий и совсем незнакомый голос. "Наташа? Я перебирала в уме всех своих подруг с таким именем. В принципе, таковых было много, но голос этой Наташи мне был совершенно незнаком. К тому же, на заднем фоне что-то непрестанно гудело и плескалось, как будто рядом была вода или на всю мощь был вывернут кран. Точно, это был кран." Вода сильным напором ударялась о раковину, отсюда и возникал такой звук. Ты меня помнишь? Нет, призналась я, напрягая слух. Ну как же? Мы познакомились несколько дней назад в Рандеву. Помнишь? Ты ещё сама дала мне свой номер телефона и просила звонить, если что-то случится. Я чуть не хлопнула себя по лбу. Ну как же я могла забыть? Конечно, Наташа, одна из любовниц Димы, которую он решил променять на Людочку. Что у тебя стряслось? Почему ты говоришь шёпотом? закричала я в трубку. Он у меня. Кто? Дима. Я так и знала, что рано или поздно он снова ко мне вернётся. Сколько бы он ни метался, всегда приходил, потому что я одна его по-настоящему любила и прощала. Но его последнее похождение с этой Людой и слова о том, что я у него как бельмо на глазу, я никогда не забуду. Он посчитал меня за дуру, которая всё всегда спускала ему с рук. Вот и на этот раз решил, что я всё давно забыла и приду в восторг, увидев его. Ну-ну. Вот мы и посмотрим, кто без кого на самом деле жить не может. Я без него или он без меня? Когда мы пришёл, прервала я нескончаемый поток речей. Он пришёл сегодня рано утром, сказал, что у него большие неприятности и ему нельзя показываться у себя дома. Я пыталась его расспросить, что случилось, но он молчит или орёт, чтобы я от него отстала. Сейчас он закрылся в комнате и не выходит. Но я боюсь. Мне кажется, он сделал что-то ужасное, и теперь его ищет милиция. Он скрывается от них. «Таня, а если они придут ко мне домой? Если и меня арестуют? Что мне делать?» «Самое главное – успокойся. Я сейчас приеду. Говори свой адрес». «Ой, а если хуже будет?» – испугалась Наташа. «Хуже уже не будет. Твой Дима опасен для общества». Тебе нельзя находиться рядом с ним. Он сейчас готов на всё. Диктуй адрес. Наташа вскрипнула и послушно назвала улицу и номер дома. Я в другом конце города, но постараюсь приехать поскорее. Ты пока ничего не предпринимай. Если он захочет уйти, то попытайся его удержать под любым предлогом. Я скоро буду. Жди. Выкрикнув последние слова, я отключила сотовый и резко крутанула руль влево. Развернувшись прямо посреди дороги в шумном потоке машин, я пересекла разделительную полосу и помчалась к дому Наташи. Она открыла мне сразу: "Дима в комнате", прошептала Наташа и указала на закрытую дверь за своей спиной. "Он не выходил оттуда с тех пор, как ты позвонила", спросила я. "Да, только попросил меня купить сигареты и снова закрылся". "Таня, может, лучше милицию вызвать?" "Нет, милицию всегда успеем вызвать. Сначала я сама с ним поговорю". Я решительно направилась к запертой комнате. Тихонечко поскребла и толкнула дверь. Дмитрий лежал на диване, пялился в потолок и курил. Похоже, он даже не подозревал, сколько варно и мстительно может быть обиженная женщина. И потому чувствовала себя здесь как за каменной стеной. "Я же сказала, оставь меня", начал было он, приподнимаясь на локте и зло сверкая глазами. Но тут же осёкся. "Привет, Дима", помахала ей рукой. Реакция была незамедлительна. — Какого черта? — заорал он, вскакивая с дивана. — Откуда ты? — А ты что думал, убьешь меня и дело в шляпе? — Нет уж, дорогой, за свои поступки надо отвечать, — нравоучительным тоном произнесла я. — Что? Что ты сказала? — А то, что ты убийца. Ты мог меня убить, и все из-за какой-то зажигалки. — Кто вообще тебя сюда пустил? Взгляд Димы переметнулся на Наташу. Девушка вжалась в угол и старалась быть как можно более незаметной. Прочём у меня тоже возникло желание забиться в какой-нибудь дальний угол и не высовываться. Дима сопровождал свой ор таким яростными жестами, что находиться с ним в одном помещении было опасно для жизни. Это ты ей позвонила? Так ты с ними со всеми заодно? не понижая голоса, завопил парень. Тимочка, я хотела как лучше, забормотала Наташа. Дура, рявкнул её дружок. Из глаз девушки брызнули слёзы. Тимочка, как ты можешь? Я же всё для тебя, всегда тебя прощала. Я же тебя люблю. Зачем ты так со мной? С тобой ещё не так надо. Откуда ты узнала эту? Он указал на меня. Послушай ты, красавчик. Я пришла сюда не для того, чтобы выслушивать оскорбления. Мне нужно поговорить и в твоих интересах ответить на все вопросы, прошептала я. Иди ты. Дима метнулся в коридор и выскочил на лестничную клетку. Я не замедлила, отреагировать и кинулась за ним. Следом с причитаниями мчалась Наташа. Правда, она отстала где-то в районе четвёртого этажа, и дальше я продолжала преследование одна. Догнать Диму мне удалось только на улице. Я вцепилась в него мёртвой хваткой. Парень что-то пытался отбиться от меня, усиленно размахивал руками и сыпал проклятиями. Послушай, мне нужно с тобой поговорить. Считай, что тот случай я тебе простила и мстить за него не буду, только давай поговорим. Пыталась я его разуметь, отчаянно вырывавшегося Диму. Но парень был глух к моим словам. Он с такой силой рвался от меня, что в конце концов тоненькая маечка, за которую я так ловко ухватилась в начале, угрожающе затрещала и поползла по швам. Ещё немного, и я останусь с клочком ткани в руке, а Дмитрий улезнёт. Вот невезение. Дима тоже это понял и теперь не жалея одежды рвался из моих рук. Отвяжись от меня, кричал он. Давай спокойно поговорим, не унималась я. Иди ты! Маечка на нём расползалась с угрожающей скоростью. Но на самой трагичной ноте, когда я уже позавидовала себя с полнейшим провалом, парень вдруг перестал вырываться и замер как вкопанный. Я перевела дыхание и покрепче ухватила его за плечо. Ну, наконец-то ты согласился меня выслушать, выдохнула я. Но Дима вовсе не собирался меня выслушивать. Он стоял с открытым ртом, смотрел куда-то поверх моего плеча, и глаза его наполнялись диким ужасом. Что там такое? Я тоже обернулась. Во двор медленно въехали старенькие Жигули. В пустынном посеревшем дворике не было ни души, и машина ползла мимо опустевших лавочек, как гигантский жук. Косые струи дождя ударяли о капот и стекали вниз. Колёса то и дело проваливались в выбоины и лужи, поднимая брызги. Гоша, растерялась я. Он меня нашёл. Выдохнул Дима. "Гоша?" в тон ему прошептала я. Дальше мы с Димой действовали как по хорошо спланированному и сотни раз отрепетированному сценарию. Дима рванулся в сторону и, не разбирая дороги, помчался по улице. "Стой!" выкрикнула я. Обернулась на Жигули, из которых вылезал Гоша, махнула рукой, чертыхнулась и тоже побежала за Димой под проливным дождём, по лужам. Иногда я оборачивалась, но Гоша даже не думал нас преследовать. Он остался во дворике. Не знаю, сколько мы так пробежали, но когда наконец остановились, то я и Димма могла дышать. Дима присел на корточки. Он тоже задыхался от быстрого бега. Я откинула с алба мокрые пряди волос и огляделась по сторонам. Мы стояли на середине детской площадки в каком-то унылом дворике, окружённом панельными домами. Рядом скрипели качели, очевидно, их только что покинул карапуз, загулявшийся в ненастную погоду. Я машинально шагнула к качелям. Ноги оказались в грязной луже. Вот чёрт, вырвалось у меня. Я села на качели и оттолкнулась от земли. Дима поднял голову и посмотрел на меня. По его взгляду я поняла, что больше погонь сегодня не будет. Ты знаешь, того типа, спросил он, отдышавшись. Только то, что он за мной за чем-то следил. Следил? А ты почему побежал? Он тоже за мной следил? Правда? Ну зачем мы ему понадобились? Какой что ему обещал, да так и не выполнил. Вот он теперь и таскается за мной по всему городу. А ты тоже ему что-то обещала? Нет, покачала я головой. Я не могла ему ничего обещать. Я только знаю, как его зовут и всё. Знаешь, как его зовут? Откуда? Он сам сказал, вдаваться в подробности своего несостоявшегося знакомства с типом из Жигулей, у меня не было никакого желания. А ты что о нём знаешь? Ничего. Я хотел немного заработать, вот и связался с ним. Потом сто раз пожалел. Думаю, он не из простых. Многозначительно закончил повествование Дима. Ладно, я решила оставить эту тему, понимая, что никакого толку все равно не выйдет. Может, теперь мы все-таки поговорим? Дима был не особо рад этому предложению, но дружное бегство под дождем в какой-то мере нас сблизило. По крайней мере, вторично устраивать гонки ни мне, ни ему не хотелось. Что тебе от меня надо? Буркнул Дима. Я вздохнула. Отлично, хотя бы не зря мокла под дождём. Это касается Людмилы. Давай я буду говорить, а ты остановишь меня, если я скажу что-то не то. Идёт? Идёт. Итак, пару месяцев назад ты познакомился с милой и очаровательной Людочкой Соболевой. Ты в неё влюбился и решил, что она и есть та самая, с которой ты готов провести всю жизнь. Но у девушки всей твоей жизни был муж Игорь, успешный бизнесмен, очень влиятельный человек. узнаю она безмени жены, он не простил бы ей этого. Да и просто не дал бы вам спокойно жить в этом городе. И вы это отлично понимали. И тогда вы решили бежать из города. Но и тут вас ждала маленькая загвоздка. Ты туда безработная, ты тоже не богат. А на то, чтобы переехать в другой город, обосноваться там и не нищенствовать, нужны деньги, хотя бы на первое время. Но у вас не было ни гроша. И тогда вы решили шантажировать Веронику, лучшую подругу Люды. Вы писали ей письма с угрозами, относили в почтовый ящик, а потом ты звонил и просил девушку спуститься за письмом. Что за бред, перебил меня Дима. Да, мы хотели уехать из города. Да, нам нужны были деньги, но никто никого не шантажировал. Ты хочешь сказать, Люда не просила денег у подруги? Просила, просила. В том-то и дело, что просила, но не шантажировала её. То есть, а то и есть. Мы долго думали с Людой, у кого попросить денег. Банк не дал бы нам кредита, у меня никаких знакомых не было. Вернее, были, конечно, мои старые приятельницы, с которыми я раньше встречался. Среди них было несколько состоятельных дамочек, но они мне и копейки бы не дали. Тогда Люда вспомнила про свою подругу, ну, эту самую Веронику. Она сказала, что вроде бы у нее богатый муж, короче, деньги у них водятся и немалые. Вот только когда Люда пришла к ней и попросила в долг, то та разоралась и выгнала ее. Короче, подруженька на деле оказалась полным говном. Людка с ней после этого даже общаться перестала. «Постой, так вы и правда не шантажировали Веронику?» Я внимательно следила за реакцией Димы. «Я же сказал, нет, я даже никогда не был знаком с этой Вероникой, только и знаю ее, что по рассказам Людмилы». Интуиция подсказывала мне, что Дима не врет. Но если не они, то кто же с самого начала отправлял письма Вере? «А может быть, ты просто ничего не знал о шантаже?» Люда решила тебя не впутывать в это дело, хотела всё сделать сама, предположила я. Нет, это исключено. Люда не стала бы этого делать. К тому же, Дима запнулся. Что к тому же? оживилась я. Я к тому времени не нашёл способ, как раздобыть деньги. С неохотой признался Дима. Правда? Но тогда почему ты -то сразу увёз Люду? искренне возмутилась я. Не мог. Я только нашёл возможный источник получения денег, но до этого ещё многое предстояло сделать. «Что именно?» Дима посмотрел на меня хмуро, из-под лобья. Мне вдруг стало неуютно рядом с ним. «Что?» — упрямо повторила я свой вопрос. «Украсть у Демьянова серебряную зажигалку», — тихо сказал Дима, не глядя мне в глаза. «Дождь давно прошел, но я вздрогнула, как если бы на меня вылили уши от холодной воды». «Что?» Нужно было выкрасть у бывшего мужа Люды серебряную зажигалку. «Пропуск вип-рандеву». Дима мог ещё 100 раз повторить эту фразу, но я бы не поверила. Я не могла в это поверить. Это было просто немыслимо. Получалось, что за ужином Леонид мне вовсе не врал. Он совершенно верно сказал. Люда напросилась на встречу только затем, чтобы украсть пропуск в VIP-зал. Нет, не верю. Бред какой-то. Но зачем вам понадобилась зажигалка? Пропуск в VIP-зал дорогого стоит. Многие бы хотели туда попасть. Пресса, знаменитости, Да просто мошенники. Но Пётр Аркадьевич, который заправляет всем этим клубом, строго следит, чтобы ни один посторонний не прошмыгнул внутрь без пропуска. Повсюду установлены видеокамеры, на каждом углу охрана, только серебряная зажигалка способна открыть дверь в Заветный зал. Понимаешь? Не совсем. Я какое-то время работал в Рандеву. Должно быть, поэтому на меня и вышел тот человек. Какой? Короче, Как-то я возвращался домой, а у подъезда меня ждал незнакомый тип. Он сказал, что может предложить мне реальные деньги за одну услугу. Я должен буду раздобыть для него серебряную зажигалку. Я сначала хотел отказаться, но когда услышал сумму, согласился. Всё-таки кое-каких клиентов я знал, вот и рассчитывал этим воспользоваться. Но когда я рассказал об этом ЛЮДЕ, то она начала смеяться. Мне долго пришлось её успокаивать, прежде чем она смогла объяснить, что случилось. Оказалось, что она раньше частенько бывала в вип-рандеву со своим первым мужем. Ну а дальше все просто. Люда договорилась о встрече с Демьяновым. Конечно, был риск. Он мог не согласиться, пригласить ее домой. Он мог перестать посещать вип-рандеву. Да куча всяких преград была. Но Люда была уверена, что все получится. Она говорила, что прежде нотариус хранил зажигалку в своем кабинете, в письменном столе. А привычек своих он не меняет. Только на это и приходилось уповать. Ираш всё оказался верным. Люда позвонила и сообщила мне, что зажигалка у неё. Мы договорились немедленно встретиться, но вышло небольшая накладка. Её муж Игорь то ли что-то заподозрил, то ли ещё что ему в голову взбрело. Ну, короче, так получилось, что в тот вечер мы так и не увиделись. Но Люда позвонила мне на следующий день, сказала, что у мужа допоздна будет совещание и ничто не помешает нам встретиться. Мы так и условились на вечер в ночном клубе Rendezvous. Это был последний раз, когда я говорил с Людой. В рандеву мы так и не встретились. А потом я узнал о ее смерти. То есть Люда исчезла как раз спустя сутки после визита к Демьянову? Да. А Люда должна была просто украсть у него зажигалку и все? Да. А она не собиралась ему угрожать? Чем? Я прикусила язык. Все ясно. Значит, Дима ничего не знает о дополнительном заработке Демьянова. Всё должно было выглядеть как дружеская встреча через 2 года после развода. Мол, Люда соскучилась, ей интересно, как и чем живёт её бывший муж. Всё. Угрозы никак не вписывались в наш план. Действительно, угрозы и воровство это уже перебор. Когда речь идёт о том, чтобы незаметно умукнуть вещицу, то лучше расположить к себе собеседника, заполучить его доверие. Как ты думаешь, Демьянов мог так быстро обнаружить пропажу? Что ты хочешь сказать? Ну, мог он сразу после ухода Люды полезть в ящик, обнаружить пропажу и кинуться на поиски вора. Не думаю, покачал головой Дима. Кстати, а как зажигалка в итоге оказалась у тебя? Она выпала из кармана Люды у самого дома Демьянова, куда она шла, чтобы якобы повеситься. А я, когда увидел её у тебя, то просто обалдел. Ага, настолько, что решил меня укакошить, съизвила я. Но заметив мрачную тень пробежавшую по лицу Димы, поспешила добавить: — Ладно, проехали. Только скажи, зачем она нужна была тебе тогда? Ну, увидел ты ее у меня. И что дальше? Решил, что я все узнала о воровстве? Так это не ты ее крал. И в нашей стране большой срок за воровство не дают. Гораздо больше ты бы получил, если бы покалечил меня. — Не в том дело. — А в чем? — У меня уговор с тем типом был. Я должен был непременно раздобыть ему пропуск вип-ранде-ву. К тому же я взял задаток за работу. Вернул бы деньги и дело с концом, рассудила я. Я всё потратил, пока ялся Димой и немного подумав, добавил. И этому типу не нужны деньги. Он хочет получить зажигалку, и его ничего не волнует. Ты что, ещё не поняла, что он за фрукт? Честно говоря, меня это совсем не касается. Ну ты же говорила, что он за тобой следил. Следил. Тебе что, совсем наплевать, кто он? Так да к чему ты клонишь? Ни к чему. Просто тот человек на Жигулях и есть покупатель серебряной зажигалки. Ты это серьёзно? Куда уж серьёзнее? Это он сделал заказ на пропуск в РНДВ. Я сразу подумал, что с такими лучше не связываться. Но нам с Людой нужны были деньги, а это был единственный способ их заработать. Уж не знаю, зачем ему понадобилась зажигалка, но он готов был за неё не только заплатить большие деньги, но и убить. Когда я ему сказал, что наша сделка отменяется, он пришёл в бешенство. Он самый настоящий уголовник и бандит. А зачем я ему нужна? Растерялась я. Ничего не понимаю. И как меня у горазд дело попасть в чёрный список недоброжелателей этого преступного элемента? Извини, подруга, уж не знаю, где ты ему перешла дорогу. Сама должна догадываться. Но я не догадываюсь. Постой, так может он каким-то образом узнал, что зажигалка Демьянова у тебя, вот и устроил охоту? Но как он мог узнать? Дима пожал плечами.